Таня. михаил я повторяю ну повторяю и буду повторять главное в топсе правильный подход к мячу правильный занос руки на мяч занос без правильного заноса руки ничего не получится сто пудов все начинается с кисти а за кистью и весь корпус пошел пошел пошел показывать и раз правильный подход к мячу если есть правильный занос руки есть и правильный подход к мячу есть правильное касание А так идет простой накат. А простой накат нам не нужен. Михаил, Абсолютул. Таня, делаем за нос. Михаил, делаем за нос. Таня накидывает мяч. Топсик в гости к нам. Михаил, топсик в гости к нам. Тренинг продолжается. Шарики все-таки кончаются. Михаил, устала дыша. Отдохнем. Таня, отдохнем. Михаил берет полотенце, вытирает лицо и шею, садится в кресло, берет с журнального столика колокольчик, звонит, входит Сергей с подносом, ставит на столик свежевыжатый морковный сок, воду, стаканы, уходит. Михаил разливает сок, они с Таней берут стаканы, и чокаются. Михаил, затопс. Таня, затопс. Пьют сок. Михаил, сидя в кресле, Таня, прислонившись к колонне. Михаил, М -м, «Хорошо». — Фу, похмелье проходит. — Таня, вчера пили? — Михаил, последний день масленицы. Необходимо. — Таня, блины, да? — Михаил, блины. — Таня, а у нас мама в четверг пекла с селедкой. Вкуснятина. — Михаил, а ты совсем не пьешь? — Таня, почему? По праздникам. Ну, там, на днях рождения. Я мартини белый люблю. — Михаил, хороший выбор. Пьют молча. Михаил встает, допив сок, стукнемся. Таня, стукнемся. Играют тренировочную партию. Таня не наносит атакующих ударов, только пассивно обороняется. Михаил выигрывает 1 8. Таня, Михаил, занос руки. Занос руки. Михаил, да, да, да. Играют вторую тренировочную партию. Михаил выигрывает 11 7. Делают паузу, пьют сок и воду. Михаил, ну что, реальную? Таня. «Реальную». Играют настоящую партию. Михаил проигрывает 5.11. Михаил, тяжело дыша, не побил рекорда. Таня. «Похмелье». Михаил. «Да, похмелье. Спасибо, Тань. В душ и завтракать». Татьяна берет свою сумку, убирает ракетку, идет в душевую. Михаил поднимается на второй этаж, принимает душ, переодевается в китайский костюм, в котором последнее время ходит дома. Неспешно спускается вниз, проходит на зимнюю веранду. Здесь за столом уже сидят Ната, ее брат Анзор, Борис, его жена Геля. Анзор, модный телеведущий российского МТВ, эту зиму живет в доме Михаила из-за ремонта в своей новой квартире. Борис — скульптор, он чуть постарше Михаила. К столу, кроме йогуртов и легкой закуски, поданы оставшиеся со вчерашнего вечера блины, красная икра и шампанское. От приготовленной Людмилы и Овсянки все отказались. Сергей прислуживает. Михаил, доброе утречко всем. Борис поднимает бокал. А вы, Цезарь? Геля целует Михаила. Мишенька, как у вас славно спится? Анзор, как сыграл? Михаил, садясь на свое место, вполне чего не присоединился. Анзор, ну, нам, профанам. Ната, Миша, перекюршу ангел вез. Михаил, слава богу, можно закусить спокойно. Все смеются. Михаил, так, а кто разрешил пить шампанское? Борис, я, именем Либо и Брунера. Они оба начинали свой день с вина. Михаил, второй плохо кончил. Борис, да-да, смеется, а я и забыл об этом. Михаил колеблется, затем говорит Сергею. Сереж, плесни мне, что ли? Борис, — Отлично! И очень правильно! — Сергей наливает Михаилу шампанского. — Анзор. — Профаны опохмеляются пивом. Ната, Анзорчик это всегда говорит. — Борис. — Истину не грех и повторить. — Геля. — Миша, повторюсь в сотый раз. У вас чудесный вид из мансарды, особенно зимой. Я утром выглянула. Чудо! Все занесло. Белое, красивое. И поле видно. — Михаил. — и welcome, Геля. Поля скоро не будет. Ладно, господа, с началом Великого Поста!» — поднимает бокал. Все смеются, чокаются, пьют. «Ната, а я не пью. Вот так». «Борис, натка! Благодаря тебе мы все спасемся. Ната шутливо бьет его по губам. Не богохульствуй».